Письмо 127 от Маркиза де Марте к Виконту де Вальмону. «Если я не ответила, Виконт, на ваше письмо от 29-го, то не потому, что у меня не было времени, просто-напросто оно меня рассердило, и я нашла его лишённым какого бы то ни было здравого смысла. Поэтому я сочла самым лучшим предать его забвению. Но раз уж вы к нему возвращаетесь, раз вы, видимо, настаиваете на высказанных в нем мыслях и принимаете мое молчание за знак согласия, придется мне... изложить вам мое мнение. Иногда у меня появлялись притязания на то, чтобы собою одной заменить целый сираль, но я никогда не соглашалась быть просто одной из Адалисок. Я думала, что вам это известно, но во всяком случае теперь, когда вы уже не можете не знать этого, вам легко будет сообразить, насколько нелепым должно было показаться мне ваше предложение». Как? Чтобы я пожертвовала влечением и вдобавок влечением нежданным ради того, чтобы заниматься вами? И при том еще как именно заниматься, ожидая в качестве покорной рабы своей очереди на благосклонную милость вашего величества? Когда, к примеру, вам благоугодно будет на миг отвлечься от неведомого очарования? которая дала вам ощутить одна лишь восхитительная, божественная госпожа де Турвель, или когда вы вдруг станете опасаться, как бы ни поколебалась в глазах привлекательной Сесили, то возвышенное представление о вашей особе, которую вы хотели бы, чтобы она сохранила. Тогда, снизойдя до меня, вы станете в моем обществе искать наслаждений, правда, не столь острых, но зато ни к чему не обязывающих, и ваши драгоценные знаки внимания, хотя бы и довольно редкие, сделают меня, в конце концов, достаточно счастливой. О да, у вас, разумеется, весьма высокое мнение о своей особе, но, видимо, мне зато не достает скромности, ибо, как внимательно я себя не разглядываю, я не нахожу, что до такой степени опустилась». «Может быть, это мой недостаток, но предупреждаю вас, что у меня их вообще немало. И вот главный из них, я полагаю, что школьник, слащавый донцени, занятый сейчас исключительно мной, пожертвовавший ради меня, не делая из этого особой заслуги, своей первой страстью еще до того, как удовлетворил ее». словом, любящий меня, как любят только в его возрасте, может, несмотря на свои 20 лет, дать мне больше счастья и больше радости, чем вы. Я позволила бы себе даже добавить, что если бы мне пришла в голову прихоть взять ему помощника, то им были бы не вы, во всяком случае, в настоящий момент. А по каким таким причинам, спросите вы меня? Но прежде всего, причин «Может и вовсе не быть, ибо каприз, благодаря которому я могу предпочесть вас, способен точно так же сделать вас совершенно нежеланным. Однако из вежливости я готова принести вам свои доводы. Мне кажется, что вам пришлось бы слишком многим ради меня пожертвовать. Я же, вместо того, чтобы оказаться вам за это благодарны, как вы стали бы, разумеется, ожидать, вполне способна была бы считать, что вы должны и дальше приносить мне жертвы». Вы видите, у нас настолько несхожий образ мысли, что мы никак не сможем сблизиться, а я опасаюсь, что мне понадобилось бы много, очень много времени, прежде чем переменились бы мои чувства. Когда я исправлюсь, обещаю вас об этом известить, а до того послушайтесь меня, устраивайтесь как-нибудь иначе и приберегите свои поцелуи, ведь у вас столько возможностей найти им лучшее применение». «Прощайте, как прежде, говорите вы, но прежде, кажется, я значила для вас несколько больше. Я не была у вас на третьих ролях, а, главное, вы, прежде чем быть уверенным в моем согласии, благоволили дожидаться, пока я скажу «да». Примиритесь же с тем, что вместо того, чтобы говорить вам «прощайте», как говорила прежде, я скажу вам «прощайте», как могу сказать теперь. Остаюсь, господин Виконт, преданный вам». «Из замка, 31 октября, 1700».